Второе. На стан к Тунгусскому холму они приплыли в сумерки. Сумерки — самое невыгодное время в тайге. Все многоцветие природы исчезает в этот час. Тьма, смешавшаясь с туманом, скрывает очертания берегов и лишает их обычной выразительности. Отдельные деревья и складки земли, придающие местности неповторимость, расплываются, становятся бесформенными. Вот! — Это место, Соня, самое прелестное по бережью таежный, сказал Краюхин, когда лодку ткнула с носом в берег. Софья березовым веничком ожесточенно отбивалась от комаров, которые, казалось, кусали только ее, и в ответ равнодушно протянула что-то неопределенное. Ну, ничего, вот дождемся утра, и тогда заговоришь по-другому, задетый равнодушием, сказал Краюхин. От палаток, возле которых приветливо светился костер, шел человек. В сумраке он показался Софье огромного роста. — Кто это прибыл? — Кого бог послал? — послышался густой пиучий голос. — Здравствуйте, Марий Гордеевич! Ну, как вы тут живете, можете? — спросил Краюхин. — О, да это Алексей Корнеевич! — Здравствуй, Алеша! Здравствуй, родной! Давно тебя поджидаем. Миш, сегодня на Синее озеро умчался, проведать с докторшей, и все о тебе толковал. А ты вот он сам припожаловал. А еще кто с тобой, Алеша? Нас тут целая артель, Мария Гордеевич. Вот Софья Захарна, специалист из Воскоярска, а это изыскатели из Мореевки. Будем работать по поиску металлов. Знать, добился своего. Ай, молодчина, Алеша. Михаил Семенович все утро нынче тебя хвалил. Вот, говорит Мария Гордеевич, попомни мое слово, а он добьется своего. Люди добились, Мария Гордеевич. — Люди, они чуют на чьей стороне, правда. Ну, проходите, проходите к огню, сейчас чаевать будем. Мария взяла из рук Софьи ее чемодан, а пыталась остановить его. — Не беспокойтесь, я сама донесу. — А вы бегите скорее к костру. Как дымком хватит, комар сразу отстанет. Дождь, видать, ночью будет, когда дождю комар свирепеет. — И в самом деле, Соня, иди, с грозом без тебя справимся. И вы, Мария Григорьевич, тоже идите. Мария и Софья пошли на стар. Краюхин принялся помогать рабочим разбежать лодку. Только у костра Софья по-настоящему рассмотрела Мария, и она много слышала о нем от Краюхина, и готова была встретить человека удивительного и необыкновенного. Ее ожидания оправдались. Старик был прост, но эта простота захватывалась с первой минуты. Он делал и говорил самое обычное, а все получалось как-то величественно. — На минутку встаньте и сюда. Мария осторожно взял Софью под руку и, вместе с ней, спокойно шагнул в поток густого дыма. Потом он также спокойно объяснил. — Теперь комар вас обходить будет. Дымком вас обдало. А через полчасика он и вовсе до рассвету лярц. Чуете, свеженька треки реки — Да-да, посвежела, — сказала Софья. — Вы вот тут присядьте, — Мария показала Софья на круглый чербак, — а я тем часом чайники навешу. Старик из ведра наполнил водой один чайник, потом другой поменьше и повесил их над костром. И опять Софья залюбовалась, глядя на него. Как он все это делал, неторопливо, точно, без единого лишнего движения. — Ну вот, теперь и поговорить можно. Мария сел напротив Софьи. — Быстро вы с чайниками управились, — сказала она, желая хоть как-то выразить свое отношение к старику. — Нехитрое дело. За мои годы этому-то можно учиться. Он добродушно засмеялся. И Софья почувствовала, что старик не принял ее похвал. — Ну, а вы, голубушка, не запомнил, как вас звать величать. Бывали в наших краях? — Иль в первый раз, разглаживая ладонью бороду, спросил Марий. — Впервые, Мария Гордеевич? — Он, ну как. — А вы по какой части образованы? — По лесам, как Алеша, по земным богатствам? Софья помолчала, с ответом. Ей казалось, что старику надо объяснить все как можно проще, иначе он не поймет. Но едва Софья стала говорить об археологии, как старик прервал ее. — Да не поясняйте, голубушка. Приходилось мне работать на Дальнем Востоке, на таких раскопках. Один ученый приезжал, северные народы изучал. Вскрывали мы их древние поселения и захоронения. Этот ученый придоволен. — Зовите меня Мария Гордеевич Сони, — сказала Софья, радуясь тому, что старик оказался следующим ее специальности. — О, нет, не могу так звать, голубушка. Беспременно скажите свое имя-отчество. и — Почему же Мария Гордеевич? — изумила Софья. — Я ведь совсем еще молоденькая, мне будет неудобно, если вы начнете меня навеличивать. — А я поясню, почему. — Дело тут не в годах. — Вы хоть молодая, а ученая а ученый человек к мудрости людской прикоснулся. Сотни лет люди эту мудрость по зернышку собирали, чтобы через книги по белому свету сеять. Вот и выходит, что ученый человек не годами славен, а своими познаниями. Объяснение Марии показалось Софье довольно убедительным. «Если так, то зовите меня Софьей Захарной. Вот и добро». «И скажу я вам, Софья Захарна...» В нетронтый край вы попали. Много он людям солит. И Алексей Корнеевич вот так же думает. И не он один. Люди так думают. А как, по-вашему, Мария Гордеевич, обитаем был этот край в далеком прошлом? Беспременно. Тут жили тунгусские племена. Они знали улуюльские места куда лучше, чем русские люди. Только оказался от ни к чему. Погибли эти племена. А как думаете, памятники о тех временах сохранились Во множестве. Только разгадать надо, где поселения у них были, куда их пути лежали, с кем они торговлю вели. Если бы это разгадать, Алексею Корнеевичу легче бы. С поисками пришлось. Уж это беспременно. Вдруг послышался голос Краюшина. Спасай, Марий Гордеевич, да крови нас заели. К костру подошли рабочие, за ними Краюхин. «Подымок вставайте! Труту сейчас подброшу!» — сказал Марий и бросил в костер несколько грибов-наростов, взбитых со старых берез и осин. Тихая, густо замешанная темнота непроглядным покрывалом укрыла тайгу. Выше не над Тунгусским холмом загорелись яркие летние звезды.